Глава пятьдесят третья. Светлана. Предложение Владимира меня огорчило. Он там совсем головой двинулся. Как это будет выглядеть со стороны? Ненавидела, ненавидела, а потом легла под босса и стала его заместителем. Да что у него в мозгу творилось? Что там перемкнуло и когда? А еще девушки говорят непостоянные, нелогичные, а мужчины тогда? И это еще я холодная стерва? Да как он только посмел такое предложить? Такое придумать? Ну, било бы. Слог я сказала совершенно иное. И как это будет выглядеть по-твоему? фыркнула, отряхнув в сторону непослушные длинные волосы, которые как ни странно до сих пор велись роскошными локонами. Обыкновенно, Владимир пожал плечами, оставшись абсолютно равнодушным. Сразу скажем, что мы пришли как друзья. Ага, я на свадьбу подруги привела начальника. Ты понимаешь, как меня возненавидят, выкрикнула догадавшись, что гад просто не понимал, о чём говорит. Ой, да брось, Владимир отмахнулся. И я сделаю ей шикарный подарок поверх премии, которую я выписал в честь свадьбы. Застыла с открытым ртом. Он что сделал? Но как? Когда узнал? И почему об этом не сказал? К тому же в сентябре я планировал общий корпоратив для сотрудников, и теперь хотел бы узнать, что каждый из коллег предпочитает. На вечеринке в отделе маркетинга я уже побывал и теперь хочу потусить с другими. Владимир начал свой длинный monolog, в котором я просто не могла вставить и слова. Я хочу, чтобы меня в первую очередь воспринимали как наставника, а не начальника. Прищурилась. Вот ей богу, прожгла бы его взглядом, если бы знала как. Вот почему у меня в Раду ведьмы отсутствовали. Я бы давно показала ему все 9 кругов ада, и даже 10-й открыла специально для него. Зачем было вспоминать про вечеринку Игоря, на которую меня даже не позвали? Что за гадство? И почему вы с Игорем так разругались? А мужчина тем временем решил испробовать на мне иную тактику. Я не помогла ему, когда он был на грани увольнения. И с тех пор он на меня дуется. Немного остыла, вновь нервно откинув руками волосы назад. Не хотела рассказывать подробности. За них Игорь могли бы спокойно уволить, а подставлять бывшего друга не хотелось. Я не была настолько мстительной. То есть, он не знает, что ты спасла ему карьеру. Не знает, что именно ты настояла на том, чтобы я его не увольнял. Злопо интересовался Владимир. Я только и смогла, что отрицательно покачать головой. Я слишком горда, чтобы хвастаться своими достижениями, особенно если они весьма сомнительны. Поверь, Игорь, слово пикнуть в твою сторону не посмеет, если рядом окажусь я, Владимир продолжал настаивать. А я всё больше думала, что ничего страшного в том, что я соглашусь не будет. В конце концов, ну, увидит Владимир, как его подчинённые развлекаются в свободное от работы время. Ну, никто от этого не умирал же. Я просто не хочу быть тебе обязанной. Я ещё даже не знаю, как расплатиться за моё преображение у Амели, вздохнула, признавшись в том, чего боялась. Брось, тут две крутые сделки сложились благодаря твоему очарованию, Владимир отмахнулся. Всё окупилось в разы. А как окупится твоя очередная авантюра? Я сдавалась, пытаясь ухватиться хотя бы за последний крючок сомнения. Хорошо, кивнул Владимир. Если ты не хочешь быть мне должной, то предлагаю бартер. Если у меня появится какая-то вечеринка, где мне потребуются красивая и сексуальная девушка-сопровождающая, то ты придешь мне на выручку. Идет? И опять такая дьявольски невинная улыбка. Вздохнула. Это меня успокоило. Зачем Владимиру брать на вечеринку, где будут его богатые друзья, какую-то замухрышку вроде меня? Вряд ли это когда-нибудь случится так, что я в относительной безопасности. И я согласилась. Правда никак не ожидала, что моё неловкое да приведёт к таким колоссальным последствиям, которые мне придётся разгребать несколько дней, а то и недель.